«Потому что думала о чем-то другом?» — спросил Линли. «А о людях, не желающих видеть того, что им нужно увидеть? Нет. В том-то и дело. Я была полностью поглощена обоими. И принятие решения насчет них, а вернее, моя неспособность к принятию решения, стало своеобразной метафорой для характеристики моего образа жизни. Ты понимаешь?» Линли не понял. Он был слишком измотан, чтобы вообще понимать хоть что-то. Но он кивнул с задумчивым видом, надеясь, что в ходе ее пояснение сможет понять. «Вот ты смог бы выбрать и выбрал бы». «А я не сумела сделать этого при всем старании. Почему?» — спросила я себя наконец. И ответ оказался очень простым. «Потому что я такая, какая есть. Потому что я стала той, кого из меня лепили. С самого рождения и до утра моей свадьбы». Линли прищурился. «Потому «И кого же из тебя лепили?» «Твою жену», — сказала она, — «той жену человека, подобного тебе». Жили-были пять сестер, и каждый из нас, каждый в отдельности, Томми, судьба предназначила особую роль. Сначала нас надежно оберегала материнская чрево а потом мы все оказались на отцовских руках, и он, поглядывая на нас, говорил «Хм, вот это, полагаю, годится в жены графа». или, смею сказать, она станет следующей принцессой Уэльской. И в какой-то момент, осознав, какие роли он предназначил нам, мы стали играть их. О, нас никто не вынуждал, разумеется. И Богу известно, что ни Пенелопа, ни Айрис не танцевали под ту музыку, что отец написал для них, но остальные трое — Кибела, Дафна и я, да, вся наша троица стала всего лишь мягкой глиной в его руках — И когда я поняла это, Томми, мне пришлось сделать следующий шаг. Я спросила себя, «Почему?» «Почему вы предпочли быть мягкой глиной?» «Да. Почему?» И когда я упорно искала ответ на этот вопрос, то к какому выводу я пришла, как ты думаешь? Мысли его путались. В глаза словно песку насыпали, но Линли произнес вполне разумно на его взгляд. «Хелен, но какое отношение это имеет к обоим?» И почти в тот же момент понял, что она ждала совсем других слов. Она высвободилась из его объятий, неважно. Сейчас не подходящий момент. Я так и знала. Ты же совсем вымотался. Давай просто пойдем спать. Он попытался сосредоточиться. Нет, я хочу услышать это. Признаю, что я устал, и мне не удалось ухватить связь с танцующей мягкой глиной. Но мне хочется поговорить, и выслушать тебя, и узнать. А что, собственно, узнать? В полной растерянности подумал он. Хелен нахмурила брови, Недвусмысленный сигнал, предупреждающего о том, что он был недостаточно осторожен. «Что, танцующая мягкая глина? О чем ты говоришь?» «Да ни о чем, просто глупость. Я идиот. Прости, пожалуйста. Иди сюда, я хочу обнять тебя. Нет уж, объясни, что ты имел в виду, Херин. Да ничего не имел. Просто сморозил глупость». «Но эта глупость родилась из моих слов». Линли вздохнул. «Извини». «Ты права. Я переутомился». — В таком состоянии я обычно болтаю всякий вздор. Ты сказала, что две ваши сестры отказались танцевать под сочиненную отцом музыку, а остальные, будучи мягкой глины послушно сплясали. Я услышала ты задумался, как мягкая глина могла танцевать под его музыку и... — Прости. Это было дурацкое замечание. — О чем я только думал. — А я вовсе ни о чем не думала, — сказала Хелен. И это, по-видимому, не удивляет никого из нас. «Но ведь ты хотел именно этого?» «Чего? Бездумную жену?» Ему показалось, будто она отвесила ему пощечину. «Хелен, это не только полная чушь, это оскорбительно для нас обоих».